Глава девяносто восьмая. Кто кому родной сын? Вернувшись домой, Катя застала мужа, который разрывался между Андрюшкой, который упал и разбил губу, и дочкой, которую нужно было срочно подмыть. На улице была жара, лежать мокрой дочь не хотела, щипала. Катя и так старалась ее не укутывать, ставила коляску в тень, надевала днем ей марлевые подгузники. Обещали, что с понедельника пройдут дожди. Сейчас она метнулась к сыну, так как кровь капала уже с подбородка, повела его в ванную, промыла всё, затем промыла перекисью, подсушила, а затем смазала зелёнкой. Андрей стойко терпел. Теперь губа была распухшей. Потом она взялась за дочку. Она не разводила уже кипячёную воду, так как пуповина зажила. Поэтому просто помыла попу под краном. Попу потом смазала кремом. Перестелила простынку и пелёнку, потом начала спрашивать мужчин, что случилось. Оказалось, сын просто споткнулся. У его сандаликов оторвалась застёжка, сандалик при беге убежал вперёд. Вот за него сын и зацепился. "И как ты с двумя управляешься?" удивился Сергей, когда все успокоились. "Ну вот поэтому я и договорилась, что Полина Николаевна будет смотреть за детьми. Чувствую, меня пациенты будут часто беспокоить". Не, я пас. Был бы Андрей хоть старше. Я большой уже, пытался говорить сын, хотя ему было больно. Большой он. Сейчас пойдём к бабушке, пусть полечит губу, погладила сына по голове Катя. А ты сама разве не можешь? Нет, я травы собирать умею, зелья готовить умею, а вот её силы я не обладаю, пока не обладаю, добавила она очень серьёзно. Сергей промолчал. Потом сказал, что Андрюшу он сейчас сам машиной отвезёт, чего ребёнку страдать, а то скоро Аню кормить нужно будет. Спросил, поедет ли Андрей с папкой к бабушке. Тот, подумав, согласился. Бабушка была одна, сын с Викой уже пошли пройтись по селу. Бабушка погладила внука по головке, провела рукой по лицу. Потом, как бы собрала что-то в горсть, открыла её, подула, как бы сдувая невидимую пыль. Потом предложила внуку проверить грядки, посмотреть, нет ли горошка, который она специально для него посеяла. Он побежал, а она посмотрела Сергею в глаза и сказала: "Тебе действительно дочка ближе, чем Андрюша, а ребёнок это чувствует. Заставить любить его как сына не хочу, хотя и могла бы. Ты своего отца любишь, знаю, что любишь, и он тебя любит". А ведь он на твоей матери женился, когда тебе и года не было. Твоя мать поэтому и не стала рожать второго. Боялась, чтобы такая ситуация не получилась, как у тебя сейчас. А Катерина поверила тебе, не побоялась. Да и Андрей очень хочет, чтобы его любили, как сестру. Ну, пошел ты к Ане. Мальчишку не стал утешать, только отругал. Чем он виноват? Эх. Я, кстати, поэтому и замуж второй раз не вышла, махнула бабушка рукой. Новость о том, что его отец ему не родной, шокировала Сергея. Конечно, он его спрашивать не стал, верил словам бабушки. Уже потом, дома, он задумался над её словами. Да, Андрюша жаждет его любви, хочет, чтобы его любили так же, как и сестричку. Катя старается сыну уделить внимание, но иногда не успевает. А его отец, он ведь отдал ему все сбережения для того, чтобы он открыл свой бизнес, помогая из своей пенсии, хотя мог бы ездить по курортам, жить в своё удовольствие. Да и не только дело в деньгах, он всегда был рядом с ним, хотя вон оно как было. Ранка на губе Андрюши исчезла совсем, только пятно от зелёнки осталось. Завтра суббота, нужно его привести в гости к отцу. Подумалось, наверное, поэтому отец так хорошо принял Андрюшу. Хотелось как-то исправить ситуацию. Вечером он не отправил, как обычно, сына в душ, а помог тому помыться, потом почитал ему книжку на ночь. Засыпая, сын сказал: "Папка, я всё равно тебя люблю". Затем поцеловал его и уснул. Да уж, наверное, обиделся он за сегодняшнее, подумал Сергей, поправляя покрывало на сыне. Так и не было возможности нормально поговорить с женой, расспросить, что там с рукой. Катя сказала, что в таких случаях придётся ей идти в медпункт, хотя надеется, что это будет случаться нечасто. Ведь с этим до района мужчина мог бы и не доехать. А как дочка, то есть дети как? Поправился он. Ну, сын будет у бабушки Полины или бабушки Светы, а я с коляской пойду, если дома никого не будет. Не ждать же, когда человек кровью истечёт или ткани будут отмирать. Ну да, понятно, ответил Сергей, хотя было непонятно, к чему это относится. Он помог ей по хозяйству: полил грядки, цветы и саженцы, закинул все пелёнки распошёнки в машинку, пока Катя готовила на завтра обед. Должны отец и Вика в гости зайти. С утра вся семья позавтракала. Сергей предложил Андрею поехать с ним на работу. Гости обещали зайти к ним в обед, а пока Сергей проверил производство, потом зашёл к отцу. Думал ещё сказать или не сказать, что он знает о том, что тот не родной. Потом подумал, что незачем его расстраивать, как есть, так и будет. Отец, конечно, обрадовался Андрюшке, угостил его вкусным. Он всегда держал вкусняшки для внука, и внук знал об этом. Андрюша рассказал ему, что к нему ещё один дед приехал. Но ты деда лучше, ты мне разрешаешь баловаться и на ноге катаешь, серьёзным тоном рассказывал малыш. Дед с Сергеем переглянулись, улыбнулись, и Сергей поднял большой палец вверх. "Рассказал Андрюша, что он вчера упал, разбил губу, а Анька обкакалась. А мама ваша где была?" расспросил дед Паша. "А мама дядьки руку пошла лечить". Там, знаешь, сколько кровищи было. А меня папа к бабушке Свете повёз. Та сделала раз, и нет ничего на губе. Внук ещё говорил не всё внятно, не говорил букву Р, но дед Паша его понял. Потом они поехали домой, так как Катя сказала, что гости уже пришли. Вика была недолго. Она хотела пойти искупаться на плотину, а отец остался. Внук сначала осторожничал, Потом разрешил взять себя на руки. Катя положила дочь в коляску, потом повели с Сергеем показывать, что у них где растёт, рассказали, что на следующее лето у них будет своя баня. Андрейка хотел, чтобы и на него обращали внимание, он также член семьи. Он даже нечаянно наступил на мамин цветок, взглянул на папу и испугался. "По наказание не прочитаю тебе сказку сегодня", сказал Сергей, сделав серьёзное лицо. Но раз папа уже отругал, Катя добавлять от себя наказания не стала. А новый дед взял внука на руки и сказал, что так удобнее будет показывать. Андрюшка выдохнул, и все засмеялись. Потом Катин отец спросил, можно ли посмотреть хозяйство Сергея. Решили, что завтра пойдут все к плотине искупаться. А то Сергей также в этом году не имел выходного и не был на плотине. А потом повезёт он их на ферму, потом в гости к свату и свате, даст с собой сыра, копчёного мяса. Хорошо, что в ночь едут, не испортится, да и в термопакет сложат всё. Вечером отец пошёл в дом матери. Там бабушка вела беседы с Викой. Как же Викин нравилась эта бабушка. Ей можно было рассказать все тайны.